Глава 20 Буль жрал тушенку. Не сумев толком вырезать донышко у банки, он пробил ее сбоку, раскурочив своим штык ножом и, вытаскивая небольшие кусочки мяса, с довольным бурчанием запихивал их в рот. Ни появлений начальства, ни шум, производимый неуклюжим хомяком, не смогли оторвать его от этого занятия. Странные скрижащущие звуки штык услышал, еще влезая в окно. Взяв автомат на изготовку, он осторожно поднялся по лестнице, переступил через баррикаду и получил возможность лицезретья фрейтера в полной красе. «Смирно!» – заорал хомяк из-за спины штыка. Буль перестал жевать и схватился за автомат. «Спокойно, Буль, свои!» – сказал штык, не обращая внимания на суетящегося позади хомяка. «Как ты тут живешь?» «Нормально!» – жадно глотая мясо, пробурчал Буль, возвращаясь к банке с тушенкой. Будь я в норме, ему бы за такое пищевое хамство не поздоровилось бы. Но, учитывая, что проблемы без того хватало, штык решил пока не заострять внимание на морально-этических качествах своего бойца. Прислонив автомат к стене, штык присел прямо на пол и с облегчением вытянул ноги. Организм недвусмысленно требовал принять горизонтальное положение и восполнить недостаток сна. «Шея болит», – простонал буль, роняя автомат и отодвигая изуродованную банку. «Голова кружится». и жрать охота все время, а еще пить. «Воды мы принесли, сейчас хомяк организует», сказал Штык, кидая рядовому в сторону Буля. «Сейчас попьешь, лекарство примешь, и будем переселяться. А там уже ляжешь по-человечески и поспишь». «Слушаюсь, мой генерал», преданно заглядывая в глаза Штыку, сказал Буль и счастливо улыбнулся. Теперь он до того походил на собаку, встретившую в прихожей хозяина после долгой разлуки, что штык одновременно ощутил стыд за происходящее и легкое раздражение от того, что по воле судьбы оказался в такой ситуации. Осмотрев рану на шее ефрейтора, штык снова очистил ее, как сумел, обработал и заклеил пластырем. В это время хомяк неумело накрывал стол и грел на костерке воду в кружке. Во время завтрака штык приказал хомяку доложить своему непосредственному начальству, ефрейтору Булю, о результатах похода за водой. И подробностями значительным голосом подчеркнул Штык, демонстрируя полное равнодушие к душевным мукам рядового, страдающего из-за необходимости детально рассказывать Булю о том, как был потерян автомат. «Ах ты, гад!» — заорал Буль, услышав, что и тот автомат куда-то делся. «Да ты ж его утопил! Вот сученыш! Получи!» И выпотрошенная банка из-под тушенки полетела в голову хомяка. «Брэк!» сказал Штык, поднимаясь на ноги. «Потом будем отношения выяснять. Рядовой хомяк. Костер затушить, вещи собрать, через 15 минут переезжаем». За то время, пока Штык с хомяком отсутствовали, Буль добрался до мешка с лекарствами и основательно его растряс. Чего он успел за это время наглотаться, уже не определить, но температура у него упала, а вот аппетит напротив резко возрос. Набив брюхо, он тут же ослаб, и поднимать его пришлось под руки, но свой автомат хомяку он отдавать отказался наотрез. «Я тебе даже ведро дерьма не доверю», сказал он с вызовом на робкое предложение хомяка помочь нести тяжелую железку. «А настоящий солдат со своим оружием никогда не расстается. Хоть убейте меня тут же, ствол не отдам». К трехэтажному зданию двигались по остаткам асфальтовой дороги. Глубокие трещины беспорядочно изрезали дорожное полотно вдоль и поперек. Местами в разломах проросли небольшие деревца и кусты. Впереди навьюченный рюкзаком медленно брел хомяк, снова вспомнивший, что у него болят руки, ноги и спина. За ним, на удивление бодро, самостоятельно вышагивал буль с автоматом наперевес. Штык опасался, что ефрейтора часть пути придется тащить, но тот не только не дал слабины, но и умудрялся демонстрировать всем своим видом, что ни один мутант козьего имя безнаказанным мимо не проскользнет. Замыкал шествие штык, которому из-за рюкзака приходилось идти в полоборота, чтобы не прозевать возможные нападения собак сзади. Справа медленно перекатывалось волнами травяное поле. Слева тянулись выродившиеся и одичавшие фруктовые сады. Напитанный влагой воздух был чистый свеж, и даже не верилось, что может так замечательно дышаться в этом заброшенном людьми и облюбованном смертью месте. Дорогу хомяку перебежал какой-то мелкий зверюк, похожий на раскормленного суслика, и тут же скрылся в густой траве. Если бы не пустые дома и не груды костей, по которым они ходили какой-то час назад, штык мог бы сказать, что вокруг царит какое-то особенное умиротворение. Миновав створки ворот и приблизившись к входу в здание, они снова остановились, пытаясь оценить масштабы разыгравшейся здесь когда-то драмы. Буль дышал, как загнанная лошадь, хомяк производил впечатление верблюда, который вот-вот падет среди пустыни под весом своего бьюка, но обилие звериных костей выглядело столь впечатляюще, что оба на несколько секунд словно позабыли о своих трудностях, жадно разглядывая давнишнее поле боя. «Славно тут волков побили», — сказал Буль. «Если изнутри хорошенько закрыться, можно долго оборону держать». «Так они закрылись», — сказал Штык, останавливаясь в паре метров позади ефрейтора. Но, похоже, дверь высадила какая-то здоровенная зверюга. Видишь, хребет лежит, на бревно похожий. Мы с хомяком внутри были, там повсюду следы боя. Но человеческих костей не видали, так что, может, и выжили парни. Облюбовав комнату на третьем этаже, штык дал своим бойцам отдохнуть, а потом заставил всех работать. Практически все остатки мебели, да и вообще все, что поддавалось переноске. Было ранее сложено теми, кто держал здесь когда-то оборону, в три баррикады. Лишь в коридоре обнаружилось почти целое дверное полотно да пара стульев. Стулья штык с хомяком перетащили в свою комнату, натаскали обломков мебели из баррикад и соорудили грубое подобие лежаков. Буль тем временем оборудовал место для костра и проводил ревизию оставшихся припасов. В другом конце коридора обнаружилась еще одна лестница, ведущая как вниз, видимо, в тот склад, дверь которого они видели, когда подошли к зданию в первый раз, так и на чердак. Лестница была темная, без окон, лишь откуда-то сверху сочился робкий свет. На стенах виднелись остатки креплений и торчащие провода в тех местах, где раньше висели светильники. Лестницу от коридора отделяла хорошо сохранившаяся толстая дверь. Поворотный механизм ручки и замка давно заржавел, но несколько капель оружейного масла позволили провернуть защелку и закрыть дверь изнутри. Со времени последнего отдыха прошло не более часа, но, глядя на изможденные лица бойцов, Штык сжалился и объявил в внеочередной перерыв. Буль тут же повалился на постели из досок, да так и замер лицом вниз. Хамяк присел на стул возле стены, повозился, устраиваясь поудобнее, и закрыл глаза. Штык сидел на широком подоконнике, пил маленькими глотками воду из фляги и смотрел вниз. Из окна комнаты, где они обосновались, просматривалась часть поселка, двухэтажное здание, покинутое ими несколько часов назад, и стена темного леса вдалеке. Поскольку дверей в комнатах не было, через коридор в окно комнаты напротив отчетливо просматривались покосившиеся башни хранилища леватора. Здесь, на высоте третьего этажа, мир внизу уже не казался таким опасным. Брошенные дома выглядели жалко, и даже сама мысль, что в них может скрываться какая-либо угроза, казалась нелепой. С трудом подавляя желание лечь и расслабиться, Штык впервые за сутки вспомнил о преследователях. Вряд ли военные сталкеры смогут обнаружить их следы, а потом пройти тот же извилистый путь и с такой же скоростью. Обычно сталкеры ходили по зоне гораздо медленней, да и прошедший обильный дождь не способствовал сохранению следов. Все это значило, что, скорее всего, об этой угрозе можно забыть с чистой совестью. Надо лишь как следует заложить все дверные проемы, спокойно переночевать и наутро двигаться строго по остаткам дороги. В худшем случае к вечеру, а в лучшем, может быть, даже к обеду они доберутся до периметра. А там можно будет даже не искать блокпост, просто найти камеру наблюдения на одном из столбов и развести рядом костер, чтобы привлечь внимание дежурной смены. Буль громко всхрапнул и застонал. Багровая изрядно опухшая шея ефрейтора внушала штыку самое неприятное опасение Оставалось только надеяться, что за ночь Булю не станет хуже, а потом они сумеют добраться до границы и... Все это будет уже неважно. Надо только устроить сейчас раненого получше, периодически промывать рану и побольше поить водой. Вспомнив, как Буль жаловался на ноги, Штык осторожно смотрел темные винтовые полосы на обеих ногах. Ему показалось, что полосы слегка вдавились в кожу, но это с большей долей вероятности могло быть лишь его домыслом. Мысли постепенно перешли к насущным делам. Еще некоторое время штык размышлял над тем, что и как нужно сделать в ближайшее время, прежде чем устроиться отдыхать. Потом тяжело спустился с подоконника, хлопнул хомяка по плечу и вышел в коридор. Более штык решил не будить, хотя и собирался ненадолго покинуть здание. Дождавшись, пока хомяк выйдет следом за ним на крыльцо, штык вручил ему нож и показал в сторону ближайших зарослей травы за искореженными воротами. «Вот тебе инструмент», А вон там наши подушки и матрасы. Задача – нарезать травы и застелить ею лежаки. Вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Пытаясь выглядеть бодрым, отрапортовал хомяк. Разрешите выполнять? Вперед, я следом иду. Если что, прикрою. За травой пришлось ходить трижды, но зато вместо старых досок, наваленных в некое подобие лежаков, в комнате появились две мягкие зеленые постели. Воздух немедленно пропитался запахом свежесрезанной травы. Буль, аккуратно переложенной на мягкое, блаженно замычал во сне и зарылся лицом в тонкие стебли. Баррикада у входной двери потребовало лишь незначительных усилий по ремонту. И за четверть часа штык с хомяком полностью заблокировали проход. Немного отдохнув, почти полностью разобрали баррикаду на лестнице и у входа на чердак, перетаскав весь деревянный мусор ко входу на свой этаж, и, устроив из него огромную башню под потолок, готовую рухнуть от легкого толчка и полностью перекрыть проход. Теперь, чтобы быстро отгородиться от опасности с лестницы, достаточно лишь обрушить башню из обломков, а дальше стрелять поверх получившейся преграды. Только после этого Штык разрешил хомяку отдыхать, а сам отправился осматривать самую верхнюю часть здания. Все стены на лестнице и возле входа на чердак были покрыты выбоинами от пуль. Разбитая в щепки массивная дверь словно пыталась предупредить, что нет такой преграды, которую нельзя было бы разрушить. Здесь же в изобилии валялись гигантские ребра какого-то зверя, и Штык сразу вспомнил огромный хребет возле крыльца. На полу лежал толстый слой мягкой, но сухой темно-коричневой грязи вперемешку с какими-то длинными перекрученными тряпками. Чердак оказался длинным, темным и пустым. Только у самого хода валялся полуразбитый шкаф, В одном из ящиков в которого обнаружились два огарка свечей. Свечи Штык прибрал в карман. Свет от костра на третьем этаже будет ночью виден отовсюду, а небольшой огонек свечи можно прикрыть даже ладонью. Вернувшись в комнату, Штык обнаружил, что оба бойца спят, растянувшись на постелях из свежей травы. Постояв немного в растерянности, он забрался с ногами на подоконник и уселся в проеме окна. Где-то там во внешнем мире была середина дня – Здесь серое низкое небо скрадывало неистовый блеск солнца, превращая любое время суток всего лишь в один из оттенков сумерек. Но и этого приглушенного света было достаточно, чтобы охватить разом всю картинку запустения и медленного умирания всего того, что когда-то было смыслом существования нескольких тысяч людей. Медленно накатывала черная меланхолия, Почему-то представилось, как много лет назад здесь впервые кто-то рубил дикий лес, строил первые здания, бурил скважины, прокладывал электрические телефонные кабели, сеял хлеб. Целые поколения считали это место своим домом, растили здесь своих детей, во что-то верили, на что-то надеялись. Все решилось в считанные дни. Люди бежали от кромешного ужаса в одночасье, обрушившего всю их жизнь. Бежали, бросив свое хозяйство, покидали в спешке поселок, спасая себя и своих детей. Много лет в осиротевших домах жил лишь случайно заглянувший в распахнутые окна ветер. Но эхо прежней жизни еще пряталось где-то здесь, бродило в серых сумерках, заламывало сухие руки и кричало печально на разные голоса. В этих пронзительных звуках еще можно было угадать шум работающих тракторов и комбайнов, жизнерадостный визг детей и сонные бормотание стариков на заваленках, Беззаботные вопли подвыпивших работяг, идущих домой после смены, и тягучий, завораживающий напев колыбельной песни. А может, и не колыбельной вовсе. Просто через несколько секунд уже хотелось лечь на землю, крепко закрыть глаза и провалиться в бездумную, сонную черноту. Женщина пела сильным грудным голосом, и хотя слов было не разобрать, сердце болезненно жалось в дурном предчувствии неминуемой смерти, разрушения и печального забвения. По щеке медленно катилась слеза, оставляя на коже прохладную дорожку штык вздрогнул и широко раскрыл глаза. колыбельный все еще звучало в ушах и казалось пронизывало все окружающее пространство одной бесконечной печальной нотой. Мой генерал прохрипел буль и штык отстранно посмотрел на своего бойца вы извиняюсь, выть начали мой генерал. «Вы бы не спали на окне, мой генерал, так и вниз свалиться недолго. Идите на мою постель, а я посторожу. Получше мне уже. Посторожу, как есть не засну». Со второй лежанки на Штыка испуганно смотрел хомяк, и в его глазах читалось, что Буль не соврал, и генерал Штык действительно только что выл во сне совершенно нехарактерным для себя образом. Ефрейтор в это время поднялся с травяной постели и сделал приглашающий жест рукой. «Мой генерал, вы нас всю ночь охраняли». Если вы не восстановите силы, всем нам только хуже будет. Вам кошмары снились потому, что вы сидя спали. Ложитесь, ложитесь же. Не говоря ни слова, штык слез с подоконника и завалился на лежанку Буля. Повернулся на бок, втягивая полной груди запах свежесрезанной травы и почти сразу же заснул.